Глава сорок шестая. Разговор с Виландой. Девушка собралась силами и прошла мимо хостес в кабинет Виланды. мили не могла пойти с ней, потому что принимала клиентку у себя, а ждать Энни совсем не могла. Но она понимала, даже если миссис Нукири подделала фотографии, то уже назад ничего не вернешь. В любом случае, Энни была настроена серьезно и громко постучала в дверь. «Войдите!» Глухой голос заставил Энни заволноваться. Но разве она не является участницей клуба безжалостных сердец? Разве не за этим она здесь? На старом месте Энни сидела девушка с длинной рыжей косой, явно крашенной, и разбирала бумаги. Виланда на секунду оторвала взгляд от ноутбука, и, увидев Энни, снова опустила глаза на экран. «Энни Нонс?» «Слушаю», — сказала она. «Я бы хотела поговорить с вами об одном деле», — сказала Энни, мысленно уговаривая себя не волноваться, однако это не срабатывало. «Думаю, вам нужно это знать». Виланду ничуть не заинтересовали слова Энни. Она недовольно взглянула на часы, а затем кивнула девушке. сара паркер «Принеси мне кофе, пожалуйста, будь добра». А когда девушка послушно вышла из кабинета, со скучающим взглядом кивнула на стул, приглашая присесть. «Рассказывай Энни, но он столько быстро. У меня нет времени на всякую ерунду». Энни поспешила занять свое место и еще не подойдя к нему начала свой рассказ. «Может, вы помните дело миссис Нукири чуть больше трех месяцев назад?» По ее словам, муж избивал ее, И она даже приносила вам фотографии как доказательство. И?» Виланда закурила, рассматривая Энни. «Так вот, это фальшивые фотографии. Полиция расследовала это дело, и они нашли чистые фото на ее ноутбуке. А еще они выяснили, что она изменяла своему мужу. И несложно догадаться, зачем она заказала мужа. Он поймал ее на измене». Виланда улыбнулась, все так же рассматривая Энни откуда такая информация я один знакомый дружит с парнем из полиции и энни энни энни пропела виланда перекидывая ногу на ногу узкая черная юбка карандаш с трудом дала ей это сделать и что ты от меня хочешь вернуть время вспять наказать миссис нукири за обман что я я не знаю но «Ведь клуб за справедливость разве не так?» А это было убийство невинного человека. Попыталась объяснить Энни, но мисс Робертс было плевать. «У справедливости нет правил, Энни Ноунс. Уверена, мистер Нукири не такое уж и, паенька, и его можно было за что-то наказать, пусть даже то, что ты говоришь, правда». «Но ведь это нечестно честно!» — возмутилась «Энни?» и получила неодобрительный взгляд Виланды. Она злилась. «Иди работай, Энни Ноунс, и не нужно заявлять мне о том, что справедливо, а что нет. Все мужчины гадкие, жалкие, слабаки и дешевки. Они одинаковые по натуре. Хоть тебе может казаться, что это не так. Им повезло, что некоторые наивные дурочки вроде тебя могут их любить. Но это ненадолго, Энни Ноунс, поверь мне». Каждая женщина рано или поздно приходит к этому. Она положила сигарету и нагнулась к девушке. «Мужчины — животные. И мир не рухнет, если один был оклеветан, как ты говоришь, хоть я и не верю этому. Он заслуживал смерти. Забудь про него. И не занимай мое время глупостями, у меня и без тебя полно работы». Виланда удостоила смирительным взглядом Энни и уткнулась в ноутбук. Но девушка не собиралась уходить. Она хотела сказать про Тони, но вовремя опомнилась. Подставить мили она не могла. «Получается, Виланде совершенно все равно, что происходит в клубе. Заказ есть, доказательства, пусть и фальшивые, есть, деньги заплачены, а значит, работа будет выполнена». Энни распирала негодование. Ей хотелось закричать, разнести весь кабинет мисс Робертс к чертям, лишь бы она прислушалась к ее словам. «Это несправедливо — убивать всех подряд, за кого заплатили деньги. Разве они убийцы? Нет. Они защитники справедливости, и обычные убийства за деньги не входят в их планы». По крайней мере, Энни так считала, когда вступала в клуб. Но Виланде не было дела до того, чтобы разбираться во всём этом. И девушка думала, ещё немного, и мисс Робертс вообще перестанет принимать хоть какие-то доказательства. «Тогда я ухожу из клуба», — заявила громко Энни, понимая, что тем самым ещё больше разозлит Виланду. Но ей не хотелось быть убийцей невиновных. «И Милли тоже». Мисс Робертс снова оторвала взгляд и просверлила им Энни. Девушка даже почувствовала боль в груди, но держалась стойко, выпрямив спину. Она резко встала. «Какие документы нужно подписать? Хочу уйти как можно скорее». Виланда вздохнула, сдерживая злость. В коридоре послышались поспешные шаги. Это была Сара. Она скромно постучала в кабинет, и мисс Робертс разрешила ей войти. «Тебе нужно будет выполнить еще одно дело, Энни Ноонс. Эмили тоже. Если ты внимательно читала договор, то знаешь, что перед заказом нельзя уходить. А у вас запланировано на завтра, так что, как только выполнишь его, можешь подписать все документы и уходить». «Но учти». Она отпила принесенный кофе. «Назад я не принимаю, как бы ты ни умоляла». «Я не вернусь», — уверенно сказала Энни. «Завтра вы будете на месте? Утром мы подойдем, чтобы подписать все, что нужно». Виланда недовольно улыбнулась, но ничего более не стала говорить перед Сарой. Девушка с любопытством разглядывала Энни, и той жутко хотелось сказать ей, чтобы она не вступала в клуб, потому что они убивают всех подряд. И убийц и обычных людей, ни в чем не виноватых. Но не стала этого делать перед Виландой, боясь, что за это мисс Роберт сможет выкинуть что-то плохое. Энни ушла из кабинета с чувством тревоги и одновременного облегчения. Она боялась, что ее участие в клубе может как-то повлиять на дальнейшую жизнь. Что, если Виланда разозлилась на Энни и будет делать все, чтобы испортить ей дальнейшее существование? как дальше она будет помогать матери. Но девушка была довольна собой. Она не станет продавать свои принципы за деньги. Она не убийца.